Неудивительно, что в общем сознании современников этого первого момента, как говорит миляков новая власть, созданная революцией, вела свое преемство не от актов 2 и 3 марта, а от событий 27 февраля. Я могу прибавить, что и впоследствии в сознании многих лиц высшего командного состава, ставивших на первый план спасение Родины. В этом вопросе соображения юридического, партийно-политического и династического характера не играли никакой роли. Это обстоятельство имеет большое значение для уяснения многих последующих явлений. Около 12 часов ночи на 3 марта, после некоторых поправок, Государь вручил делегатам и русскому два экземпляра манифеста об отречении. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было не спаслать России новое тяжкое испытание». Начавшиеся народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее нашего дорогого Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение, сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы. И в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расставаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, коими ими будут установлены, принеся в том ненарушимую присягу во имя горячо любимой Родины. Призываю всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед Ним,